Глава вторая. В свое прошлое посещение санузла Рогнеды я, само собой, особо разглядыванием не занималась. Перед глазами тогда все содержимое чертовой морозилки стояло. И все усилия сводились к тому, чтобы печень в унитаз не спустить собственную. Вот, кстати, вернуться Алька с Никифором с охоты на крыс. И пусть от этой погони избавятся. Чтобы и следа в моем доме от нее не осталось. В моем доме. «Хм, звучит же, а? Я, нищебродка, приезжая, раз, и собственной недвижимостью в городе обзавелась, и слугами, которым собираюсь указания сходу раздавать. Круто!» – жизнь потихоньку налаживается. «Круто!» – согласилась сама с собой, оглядывая роскошную ванную комнату с огромной просто ванной, передняя округлая стенка которой была прозрачной. «Только это же каких денежищ коммуналка будет стоить? Тут воды входит реально литров четыреста». «Да уж, это вам не на съемной квартире на 7 человек мыться под душем в темпе. Чтобы других не задерживать и выслушивать от квартирной хозяйки, что меньше надо бы полоскаться, а то якобы никакая квартплата наши помывки не окупает». А еще, похоже, Рогнеда очень любила смотреть на себя. Потому как помимо одного зеркала во всю стену рядом с раковиной и по другим стенам были хаотично разбросаны вставки золотисто-зеркальной крупной плитки. Так что, двигаясь по немаленькому помещению, то и дело я ловила свои отражения, что множились и дробились. Правда, на мои сейчас невозможно без слез взглянуть. Все же покойная уже Гарпия, что называется, свою работу знала. А я хотела домой рвануть. «Ведь в познании окружающего мира стоит начинать с себя. С моих корней и происхождения стало быть. А значит, первая моя дорога как раз в родные места. Да и соскучилась ужасно. Но куда я такая поеду? Чтобы маму с бабулей сердечный приступ прихватил. Они там и так наверняка извелись, я уже который день не на связи. Эх, не верну я деньги бывшему шефу, заткнись совесть. Мне они сейчас нужнее». Потом как-нибудь. Они у них, правда, не последние, но все равно это очень-очень дурно. В чужой карман заглядывать и за других решать. Панорамное окно без каких-либо штор немного смущало. Но с другой стороны весь вид из него. Разноцветные лоскуты чужих крыш. И не похоже, чтобы там кто-то гулял с целью подглядывать. Я включила воду и принялась раздеваться, одновременно скользя взглядом по местным средствам ухода. Да, Рогнеда на себе не экономила и явно роскошь любила. Все здесь было не в пластиковых стандартных флаконах, а в вычерных и богато украшенных сосудах из цветного стекла. Само собой, ничего не подписано, но пахло замечательно. И я бы сказала, дорого. Не удивлюсь, если все эти средства вообще ручная работа ведьмы для себя же любимой. Оставался вопрос, не облысею ли я, вымыв голову шампунем персонального колдовского состава. Но смыть себя все хотелось так, что решила рискнуть. «Мамочка, родная, хорошо-то как!» Проскулила в себе поднос, опускаясь в горячую воду, и терпя первое жжение в садинах и царапинах. Сунула ступню под льющуюся еще из крана воду и, ожидаемо в ушах, зашелестело-зажурчало. «Господарка! господарка, Вернись, окунись, исцелись, утешься!» «Провернись» не очень поняла, но все остальное только с радостью. Подчиняясь интуитивному импульсу, я соскользнула на дно, погружаясь с головой и расслабляя каждую ноющую мышцу. И что-то действительно начало происходить. Напоминало мягкие касания, будто кто-то направлял невидимую душевую лейку под водой то на одно, то на другое больное и травмированное место. А то и начинало щекотать повсюду. Эти касания были вроде бы и едва ощутимыми, но при этом и вкратчиво проникающими чуть ли не до костей. И при этом в голове продолжала журчать, нашептывать что-то, вроде как-то очень тихо, слов не разобрать, напевать не сразу в оба уха. и от этого внутри становилось легче легкого. Я лежала без движения, сколько смогла выдержать без нового вдоха. А смогла, должна сказать, по ощущениям, поразительно долго. Вынырнула и тут же уши заполонил гоман Альки. Он почему-то скакал по краю ванны, мокрый, всклокоченный и глаза на выкоте. Ты чего? — опешив от его вида, спросила, выплюнув воду. — Зачем вообще здесь? — Ой, страх мне с тобой, какой хозяйка! Всхлипывая, слуга растирал то ли слезы, то ли воду по лицу и хватался за грудь. «Ну, сплошной же страх и ужас!» «Ой, помру я с тобой от горячки нервной!» «Загонишь ты меня в могилу в лет? «То пропадаешь, то избитая ходишь, то в ванне топишься!» «Что да не топилась я-то чего?» «А чего ж лежала, не дохнешь, не шлахнешься, ну точно покойница!» «А я лезу, лезу спасать, а вода эта проклятущая меня не пускает!» Вызывал он, зарыдав так натурально и протяжно, что я за виски схватилась. — Угомонись, а все со мной хорошо. Ты чего приперся, я тебя куда отправила? — Да уже, хозяйка. Чего там этих крыс-то поймать, когда ловок да проворен, как я у тебя? Алькаш приосанился, смотрясь очень комично в своем сильно подмоченном бахвальстве и с красным носом после рева. — Змея покормили, полез он в подвале отлеживаться. Рядом с камнем-то алтарным быстрее силой наберется. А я тебе угодить хотел, вина вон сладкого французского для явств всяких принес. А ты тут утопнуть решила. Вина? Я глянула на пол и действительно увидела деревянный большой поднос с высоким граненым бокалом. Даже скорее уж кубком с золотистым содержимым и нарезанный сыр и орешки. Рогнеда так любила. Ага, еще очень уж пребывание у Волхова напомнила. Прежде мне в ванну алкоголь со вкусняхами никто подавать не удосуживался. А тут прям, смотрю, полоса пошла. Привыкнуть могу, в и заделаюсь. А ты нет? Тут же насторожился слуга. Так я мигом все... Стоять! Давай сюда. Спасибо. Но больше ко мне в ванную не шастай. Не привыкла я к такому. Камин разжигать? Состроив самую покорную мину, потопал Алька к двери. «А у нас есть камин?» «Да как же не быть, у нас все есть хозяйка!» «И камин, и жаровня в спальне!» «А разжигай! Барствовать так по полной!» «И вино туда принеси, всю бутылку!» Я отмокала и отмывалась еще какое-то время, поглоточку цыдя вино. Действовал алкоголь или меня стремительно исцеляла вода, но с появлением хмельной легкости в голове ушла и боль. А еще, наконец, выветрился мерзкий запах той заброшки, изгнанной изысканными ароматами ведьмовской косметики. Уже вытираясь, услышала тихие оповещения, донесшиеся из моей же сумки. Недоумевая, порылась в ней среди вещей, но только в боковом кармане наткнулась на коробочку с новейшим гаджетом известной марки, что принято дарить сговорчивым любовницам за высокое оральное искусство. Судя по всяким скобрезным шуткам в сети. А еще в коробочке лежал тот самый кожаный тонкий ремешок с зелками и бусинками, который Волхов надел мне на запястье перед посещением дома Навия. И стикер с паролем. Где и в какой момент я его потеряла, кстати, вспомнить не могла. В контактах, само собой, был только один номер. Вот интересно, Егор только его снести забыл? Или же и про сам телефон, в принципе, как бы не до такого было. Короче, очень вряд ли это можно считать намеком на то, что нам стоит поддерживать связь или что я могла бы в чем-то на него рассчитывать. Он не тот мужчина, что постеснялся бы мне прямо сказать о таком. Долгов у меня перед ним нет, сотрудничество с убийцей неприемлемо. Романтики между нами не было по сути, так о чем общаться? Но само по себе внезапное наличие средства связи – это замечательно». Продолжая подсушивать волосы полотенцем нежно-лавандового цвета, я подошла поближе к зеркалу в стене, дабы рассмотреть свои повреждения. И надо сказать, прогресс исцеления был весьма наглядный. Мои ссадины и царапины закрылись и выглядели ярко-розовыми росчерками, Отеки спали, да и синяки приобрели тот самый желтушный цвет, что сигнализирует об их скором полном исчезновении. Внутри, правда, еще бродили от звуки боли, но не в пример слабее, чем до купания. Везет же мне, однако. И зачем там какие-то сказочные ключи с живой и мертвой водой, когда и обычная из-под крана вполне себе лечит? Выудив из сумки лосины и футболку, я намотала из полотенца тюрбан и вышла из ванной. Звонкое потрескивание дров указало мне дорогу в гостиную с камином. И опять же большим панорамным окном в стене. Я здесь точно была, когда меня Алька таскала и заставляла метить кровью все рамы и косяки дверные. Но как-то не обратила внимания на интерьер. И почему-то в моем восприятии спальня с большой кроватью и гостиная слились в одно помещение. Они так-то совсем разные. И тут было все то же по классике роскоши. Камин здоровенный... Решетки на нем затеяли войковки, на полке над ним вазы и статуэтки, какие-нибудь шедевры небось. Шкафы с книгами в явно дорогих переплетах по всем стенам, ковер с толстым ворсом на полу, единственное глубокое мягкое кресло с высоченной спинкой, но чисто трон с пуфиком для ног и здоровенная белоснежная медвежья шкура ближе к огню, на которой валялось несколько подушек». Рогнида или гостей вовсе не водила, или же им не полагалось такого же комфортного размещения, как хозяйке. Хм, а мне казалось, кресел было два. Или это опять я что-то не так запомнила? Возле кресла уже стоял изящный, как из золотистой паутины сотканный столик на колесиках. С новым бокалом, початой бутылкой и еще закусками. Алька устроился справа от камина, свернувшись клубком и молча зыркая на меня желтыми глазищами. Я уселась в кресло. Буквально провалилась в него сначала, неудобно что-то. Перекатила столик вперед и пересела так, чтобы свесить лодыжки с подлокотника, а голову примостить на другом. Вроде как в гнезде полулежа, и так совсем другое дело. Отхлебнула вина и принялась набирать мамин номер. «Алло?» Родной голос прозвучал осторожно. «Номер-то незнакомый, а сейчас таких вечно со всякой фигней звонят». «Долгов у нас в семье хватает, потому я так и рвалась в город, где зарплаты достойные. Мечтала помочь маме кредиты закрыть, ремонт сделать. Ленке новый аппарат слуховой опять же». «Мам!» – произнесла и горло перехватило как-то вдруг. Да так, что больше и слова выдавить не вышло. Как накатило все и разом. И что чуть не погибла сколько раз, а они ни сном, ни духом. И что Егор этот и Скотт Филимонов еще, и вообще я ведьма. «Люсенок мой, ну слава тебе, Господи, родная, да куда же ты пропала? Мы чуть с ума не сошли. Твой телефон молчит, квартирная хозяйка ничего не знает, соседка твоя по комнате тоже, Люся. Вещи ночью пропали, а видеть не видел никто. Мы с Ленкой уже сумки собрали ехать тебя искать в город этот проклятущий». Как всегда, нервничая, мама начинала частить выговаривая с потоком слов свой стресс. «Все хорошо, мамуля, я нашлась!» Не в силах скрыть рваные всхлипы, сказала я. «А ревешь чего?» И сама-то хлюпает мне в ухо. «Обидел кто маленькая, Вадик этот, жениться не хочет!» «Так и гори он, малохольный!» «Ты себе таких сотню еще найдешь и будешь как в мусоре рыться!» «Да ну его, мам, я так соскучилась!» «Так приезжай, Люсенок, ну его город этот! Найдем тебе и тут, и работу, и жениха! Кирюху помнишь?» Самсонова из параллельного. «Красавец такой стал, возмужал прямо! Бизнес у него там какой-то!» «Машина, ой, красивая! Так он меня через день около магазина перехватывает, домой подвозит и все о тебе выспрашивает!» «Мам, да ну их всех, мужиков этих!» Я уже не ревела, шмыгала носом, только икала и улыбалась. А еще только заметила, что Алька подобрался к креслу, сапал мою руку и крепко держал за нее, глядя большими, тоже мокрыми зенками. «Мам, я ведьма!» «Ох, вылезла такие. «Вылезла!» – признала я. «Люсенок, приезжай, не будем по телефону!» «Хорошо, я прямо завтра выезжаю, только не пугайтесь сильно, я немного не в форме». «Беременная, что ли, Люсь?» «Мама не беременная». «А и пусть бы была, вырастили бы и выненчили нашу кровь». «Увидимся, мам». «Пропадать не вздумай больше, Люсь». Уснула я сама не помню как. Просто после разговора с мамой полегчало так окончательно» что я свернулась клубком в глубоком кресле и отключилась, глядя в огонь и перебирая мягкую шерсть Альки пальцами, а проснулась, укрытая чем-то теплым от того, что рядом, яростно переругивались свистящим шепотом.